Глава 2. Говорят, мысли способны обретать реальность. Только для хороших мыслей потребен упорный труд, а вот негативные умудряются делать это самостоятельно. Не прошло и десятка минут с момента предупреждения Артема о мелких проблемах и тех неприятных моментах, которыми они грозят, как у нас с Никой за спиной нарисовалось устойчивое сопровождение из трех юношей, одетых в едином милитаристском стиле. Центральный был знаком, именно ему Ника хлестнула букетом по лицу и добавил после этого «я», не дав парню произнести второе слово, которое вряд ли было бы приличнее первого. Юношу, слегка провалившегося после удара, мягко подхватили ребята из-за хранения Артема и отвели в сторону, наверное, чтобы объяснить там правила движения по дорожкам университета. «Идти прямо, цветы не дарить». Видимо, объяснения не были приняты достаточно близко к сердцу. Хотя тот парень, что вручил букет вере, проникся сразу же. Все-таки княжичи даже в Москве чаще видят со страниц журналов, чем вживую. Я же не был княжеских кровей, от того чувства обиды и протеста эту троицу так и не оставила. Отметив это, я попросил у девушки право сопроводить ее до парковки, опасаясь, что эти личности последуют вовсе не за мной. Ника же чувствовала себя как кот-машк после единственной в своей жизни кошачьей выставки. Никаких медалей, но какое невероятное довольство от хаоса и возмущенных возгласов, что остались за спиной. Во-первых, она умудрилась выкинуть верен букет в урну. Так получилось, что пока Вера убеждала своего кавалера в невинности подарка, а Артем в том, что купит ей гораздо лучше, цветы перекочевали из рук Веры к Артему, а потом и к ней. Во-вторых, Ника получила за свой поступок искреннюю благодарность от Артема во взгляде и бешеную ненависть в глазах Веры. Причем второе пришлось истинным бальзамом на душу, потому что «она могла подождать с приказом, я же просила всего два дня, и она об этом знала, стерва». Что было сказано по секрету, шепотом, стоило нам отойти на безопасное расстояние. Тот факт, что произносилось это с прежней милой улыбкой и невинным взглядом, вызывало довольно специфичное ощущение и даже легкую опаску. В очередной раз проконтролировав сопровождение, я отметил, что троица вновь заступили дорогу люди из свита Артема. Я отнесся к этому вполне положительно. Право делать хорошие дела надо уважать и по возможности им не препятствовать. Мне же меньше хлопот в самом деле. Агрессивная троица была вынуждена отказаться от преследования и развернуться. Напоследок, уже отойдя достаточно далеко, главный обиженный украдкой сфотографировал нас с Никой на телефон, одарив хмурым взглядом: Что-то случилось, отметила мою заминку Ника, обернувшись и поискав взглядом объект моего внимания. Жертва твоей фитотерапии сильно расстроилась, указал я подбородком в сторону удаляющихся парней. Оборачивайся иногда отреагировала она с пренебрежением. «Кстати, зря, — попенял я на ее легкомыслие, — не стоит игнорировать даже мелкие риски. Я не игнорирую, я после тебя, ученая, — буркнула Ника, — и без того оборачиваюсь, воду и еду проверяю, без доспеха из дома не выхожу. Так что... Как-то даже неловко стало. Но ведь к лучшему же, а? Молодец, — ограничился я смущенной похвалой на выдохе. «Да и кто они такие?» – равнодушно произнесла она, оборачиваясь. В конце парка уже не было знакомых силуэтов, только множество других людей, спешивших через вернувшееся лето по своим делам. Вопрос, кстати, интересный. «Думаю, приезжие, из тех, кто был если не первым у себя дома, то вторым», – предположил я. Местным хватило бы ума оценить диспозицию и отреагировать верно не только на княжича, но и на всех, кто с ним стоял рядом. А тут много таких», — без охоты поддержала Ника беседу. «Знаешь, как актеры, которые всю жизнь играли только Гамлеты и первые роли. Приезжают тридцать Гамлетов, тридцать Афелей, а у нас свои есть». «И как уживаются», — с интересом уточнил. «Да никак», — пожала девушка плечами. «Кто на малые роли идет?» кто вокруг себя свой театр организовывает на своем языке для своих. Осознание должно быть болезненное. «Дуэльный полигон рядом с университетом», — качнула она головой, указывая за центральный корпус со шпилем. Обычно хватает демонстрации ранга, быстро успокаивает. Сейчас идея Артема с экзаменом не казалась уже настолько необязательной. «Участвовала?» «Приходилось», — скупо отозвалась Ника. Я подтвержденный ветеран, мало кто верит сразу, но потом хватает на полгода-год, до нового набора, так что эти тоже отстанут. Рядом уже началась парковка, длинная, заставленная в два ряда, с той самой узкой разметкой, что встречается только в столице. Еле открыть дверь водителю, пассажирам и вовсе лучше выходить до парковочного кармана. Двигались мы неспешно, Ника вряд ли куда торопилась, а у меня было достаточно времени до лекции. «Судя по направлению, машина Ники была где-то впереди, но раз я не видел ее отсюда, то идти нам еще достаточно». Что, в общем-то, неплохо, так как аккурат появились профильные вопросы. «А экзамен на ранг? Он как происходит?» – заинтересовался я. «Ни разу как-то не сдавал?» «Незачем, честное слово. Истинный параметр силы казалось правильнее скрывать, не давая потенциальному противнику информационного преимущества». Пусть лучше стреляют по вовремя поднятым счетам силы, чем нанимают киллера среди одаренных. Ранг воина и то присвоили авансом при зачислении в школу, просто вписав в личное дело. Так же, как на Новика. Так, а на Новика? Максим, ты что, вообще ни разу его не сдавал? После секундной заминки с удивлением посмотрела Ника. Я могу и в интернете посмотреть, буркнул я, скрывая смущение. Подумаешь, не интересовался. Экзамен состоит в том, чтобы выдать технику ранга, на который претендуешь. С явным усилием воли удержалась она от подколки. Есть ограничения по времени и две попытки. Комиссия дает отмашку, пробуешь. Получилось, молодец. Там конвейер, все очень быстро, так что не переживай, пролетишь мигом. Там только на высоких рангах представление настоящее, а в комиссии виртуоз, даже билеты продают. «То есть выдать технику нужного ранга?» – тронул я волосы на голове, задумавшись. «А если я им просто что-нибудь сломаю?» «Будешь платить?» – охотно ответила Ника. «Да нет, я в смысле не бессмысленных разрушений, а экзамена». «Ну, если сломаешь технику этого ранга, тогда да. А если без техники, начал я ощущать некую неуверенность. Просто силы будет недостаточно?» Известные мне техники на нужный ранг категорически не тянули. Но раньше как-то хватало ощущения близкого неба над головой, и техники были не нужны. «Без техники ничего не выйдет. Тут в городе и без тебя достаточно людей, способных ломать», — проворчала Ника. «Сила крови и гору может стереть, ну и что?» «Это ведь не ранг мастерства. Ранг — это сила и контроль». «Так, и где эту технику тогда взять?» произнес я с возрастающим пасмурным настроением, хотя бы от того, что уже догадывался об ответе. У своего наставника, у семьи, иногда купить, если стихия распространенная, произнесла девушка, как само собой разумеющийся. «Очень распространенная», — хмуро пробормотал я. «Всего у одной семьи в стране такая же, и та родня, чтобы ей якалась». «А можно украсть!» Прошептала Ника, опасливо посмотрев по сторонам, вместе с носителем техники. И пытать потом поднял я мрачный взгляд. Нет, почему? от чего-то смутилась девушка и отвела взгляд. Можно лаской выведать. Но пытки, конечно, надежнее, тут же уверила она меня. Так, деду украсть, решительно пробормотал я, связать и скрежетать пенопластом по стеклу. А кто дед? поинтересовалась Ника виртуоз у нет я бы не рекомендовала категорично покачала она головой а у самойловых есть дед виртуоз не смогла сдержать она любопытство в глазах у самойловых ни одного а как же обескураженно и даже словно обидевшись на неправду протянула ника зато у меня два С силой потер я руками виски да что за несправедливость то один ведь нормальный но стихия огонь огонь как у меня, произнесла она, как тони перед витриной с красивым платьем своего размера. А второй тот еще дед, проигнорировал я до поры ее мечтания. В общем, виртуозы сразу не вариант, собралась Ника, перейдя на деловой тон, ищи кого попроще. Есть мастер, но там вода, со вздохом припомнил я, и пытать не надо. Родственник? Бабушка. Самойловых? Нет. А, у тебя еще много таких родственников? Со странным выражением лица, словно пытаясь угадать, не разыгрываю ли, уточнила Ника. «Полно», — рубанул в ответ, — «приемный я». «Значит, будем похищать кого-нибудь за рубежом, потому что родня не вариант, недолюбливаю я ее». «Тогда понятно». «Что понятно?» — сбился я с мысли, уловив некую грусть и сожаление в голосе девушки. «Знаешь, когда тот человек хотел дать мне денег, чтобы я никогда к тебе больше не подходила, Я чувствовала себя очень виноватой. Скрестив руки на груди, отвела Ника взгляд. «Постой, какой человек?» – поднял я бровь. «Я подумала, это твой человек?» «Подумала, что ты очень обиделся на мои слова, раз предлагаешь 40 миллионов, лишь бы я никогда к тебе не приближалась». «Какие еще 40 миллионов?» – остановил я ее, весьма обескураженной полученной информацией, перегородив дорогу и тронув за плечо. «Наверное, лучше бы я взяла эти деньги», посмотрела Ника, чуть наклонив голову и прикусив губу. «Деньги, разумеется, лучше бы взяла», попенял я ей. «Нет в тебе хозяйственной жилки». «Значит, ты?» вскинулась девушка. «Это значит, что желание того человека ничего для меня не решает», перебил я ее. «Это ведь твоя родня, да? Два виртуоза, мастер, ты же не врешь?» напряженно искали правду ее глаза. — Слушай, у всех есть свои недостатки, — вздохнул я примирительно. — У меня вот родня, у тебя способность выкинуть артефакт за три миллиарда. — Они не хотят меня видеть рядом с тобой. — Допускаю, именно так вынужден был я согласиться. — Кто ты вообще такой? — задала она вопрос, который нормальные люди задают обычно при первой встрече, а не после того, как за спиной остаются тигры, прорванная плотина и упавший самолет. «Да обычный человек с обычными проблемами, мне осталось только развести руками». «Обычный? С проблемами?» — эхом отозвалась Ника, и обогнув меня, потерянно пошла дальше, глядя под ноги и произнеся с горечью, «Что ты вообще знаешь про проблемы?» «Ника, да подожди ты!» — чертыхнулся я еле слышно и двинулся рядом с ней. «Ну хочешь, не глядя поменяемся всеми проблемами, а?» «У меня шесть миллионов штрафа за метро, арестованное помещение ресторана и миллион рублей неустоек». Пф, повторил я звук, в ее языке означавший пренебрежение. «Так меняемся?» Ника настороженно покосилась на меня. «Вот посмотри», обрадовался я хоть такому вниманию и протянул ей сотовый телефон со спешно открытым файлом на экране. «Это что еще за набор цифр?» Механически протянув руку к корпусу, Она заметила в правом углу девятизначную сумму, выделенную жирным черным шрифтом. «Это заупавший самолет, ущерб экологии и работы по вывозу обломков», бодро отозвался я. «Меняемся?» «Так, убери это от меня», отдернула она руки от сотового, покосившись на экран с опаской. «Двести миллионов? Они с ума сошли?» «Тут еще со скидкой, пожал я плечами. Нормально». «И что теперь будет?» посмотрела не коробка как та девчонка возле разбитого школьного окна и мячика. «Да ничего», — хмыкнул я задумчиво, — «мороженое подорожает». «Мороженое?» «Ага, копеек на сорок», — приценился я к жаре, по прогнозам установившейся недели на две. Магазины вряд ли создали достаточные запасы, опасаясь холодного сезона, так что есть повод взвинтить отпускные цены. Для первого транша достаточно, а с семьей Артема можно рассчитаться чуть позже. «От тебя никогда нельзя ждать серьезности», посетовала девушка, покачав головой. «Тем не менее, я бы не стала на твоем месте обмениваться со мной проблемами, даже сейчас». «Что снова не так?» проявил я терпение. «Еще три миллиарда за вещь, которую Борис Игнатьевич может потребовать вернуть в любой момент», вновь понурила она голову. «Это которая, чтобы меня убить?» напомнил я девушке важное обстоятельство. «Да, ты ведь жив?» «Ну, знаете ли», — еле подавил я возмущение и вместо того выдрал листочек из тетрадки для лекций, после чего записал на нем телефон по памяти. «Вот, позвони по этому номеру, там все решат». «Это твои друзья?» — с затаенной надеждой спросила Ника, приняв листок в руки. «Это управление собственной безопасности ИСБ. Максим, я не смогу», — уронила она руку с листком в ладони. «Позвонить? Тягаться с ним, с ИСБ». «Мне проще найти и отдать, извини», — отвела она взгляд в сторону. «Я не ты». «Это распространенная проблема», — согласно кивнул я. «У многих такая же». «Хватит поясничать. притопнула она ножкой. «Может, на твоем месте все кажется легко и несерьезно. Но если мир вертится вокруг тебя, это не означает, что у остальных так же». «Так, а ну прекратить панику», — поднял я руку. «Ника, я сейчас попрошу тебя сделать очень важное дело». Девушка настороженно посмотрела в мою сторону. «Встань, будь так добра, на мое место», — указал я рядом с собой. «Ну, уже смелее». Вокруг активно ходили люди, но фирменное столичное равнодушие позволяло оставаться наедине даже в толпе. «Максим, я... я тебя очень прошу», — настоял я. «Согласись, я очень редко о чем-то прошу». Ника осторожно ступила рядом, касаясь меня платьем. Отшагнул в сторону, проследил, чтобы девушка встала ровно на мои старые следы. «Ну, как тебе?» — поинтересовался, стоя тут же. «Что? Легко и несерьезно ли тебе на моем месте?» «Максим, не обижайся. Чувствуешь, как мир крутится вокруг?» Я наговорила лишнего. «Так чувствуешь или нет?» — проявил я настойчивость. «Нет», — прозвучал грустный голос девушки, явно расстроенной тем, как пошла беседа. «Значит, слабо раскручиваешь», — попенял я ей и присел рядом. «Садись на мое плечо». «Максим». «Садись, я удержу», — настоял я. И стоило ощутить на себе приятную тяжесть, встал во весь рост и закружился. «Чувствуешь, как мир крутится вокруг тебя?» — спросил я сквозь улыбку. «Потому что Ника взвизгнула от неожиданности и приобняла за голову. И потому что я видел и ее улыбку тоже». «Чувствуешь?» — грозно переспросил я, ускорившись. «Да», — ответили мне с легкой паникой, но веселой. «И он будет крутиться дальше», — остановился я и посмотрел наверх. «Только для этого придется оставаться на моем плече и дальше». «Дай мне спуститься, люди смотрят». «Пусть смотрят, как тебе легко и несерьезно». «У нормальных людей на плече ангел-хранитель, а у тебя психиатр», — фыркнула Ника, качнув носочком туфли. «Нет, правда, дай спуститься. Ко мне работники домой должны приехать, я опаздываю». «Ладно, чуть присел я и перенес ее на асфальт. Что за работники?» «Да так, мебель перенести», будучи в хорошем настроении, отмахнулась она. «Сказала бы, мы с Артемом сами помогли». «Шуй с кем-то?» – посмотрела она с опаской. «Ну не с Артемом, так я бы Игоря Долгорукова позвал». «Княжича, мебель перенести?» «Но он же не инвалид», — недоуменно посмотрел я на нее. «Помог бы, конечно». «Спасибо, я лучше рабочим заплачу. Тем более там много работы», — чуть погрустнела Ника. «Далеко до твоей машины?» «Так нет машины. Продала», — вновь вернула себе бодрость девушка. «Но это ерунда, там две минуты до метро. Жаль, конечно, переезжать. Хозяйка уперлась, не захотела ждать платеж. Тем более я ей дверь сломала» а покивал я и изобразил будто только что вспомнил что то слушай я тут подумал может тебе не надо переезжать что значит не надо если придется в общем так вышло что это я твою квартиру арендовал тронул я затылок глядя немного в сторону ну это еще до самолета было я подумал а вдруг ты после метро не сможешь ее себе позволить а ее кто то другой заберет хорошая же квартира стушевался я под ее взглядом «Максим, я разрушила метро из-за тебя. По твоей вине!» Задрожал ее голос с напряжением. «И дверь я сломала, потому что ты ее заварил. Заметь, я честно постаралась все забыть. Так ведь и сейчас все к лучшему». «Нет, Максим, не к лучшему. Ты отнял мою квартиру. Но я же и вернул. Уже продана машина. На эти деньги снята новая квартира. Перевезены все вещи, кроме мебели». «И мне теперь сказать тебе спасибо, что ты позволяешь вернуться мне туда, откуда сам выкинул?» «Ника, ведь ничего страшного еще не произошло», — искренне недоумевал я. «Произошло. Ты снова планируешь, как мне будет лучше», — отвернулась она и быстрым шагом двинулась в сторону метро. Но это ведь было до обещания. В ответ же только мимолетный взгляд и скрещенные у груди руки. Правда, во взгляде том не было злости, скорее легкая паника. Будто произошло что-то значимое, но настолько хорошее, что впору испугаться и убежать под любым, пусть даже надуманным предлогом. Или, мне кажется, и страха там было больше старого, напоминавшего о том, каким чудовищем я являюсь на самом деле. В университет возвращался не в самом лучшем состоянии чувств. Откровенно паршиво было на душе, Аника Ника не брала трубку, отключив телефон. От того деятельное внимание всей аудитории, от чего-то слитно повернувшейся ко мне стоило войти, воспринял без энтузиазма. Буркнул приветствие, отметил по часам, что не опоздал, и сел за ближайшую парту. Максим Самойлов, верно? произнесла певучим голосом девушка-преподаватель от доски. А взгляды коллектива от чего-то продолжали оценивающе меня сверлить. 30 специфичных взглядов людей, принадлежавших к компьютерной индустрии, умных через очки и без них, но одинаково бессердечных, в потаенной глубине, с виду невинных и безобидных глаз. Знаю я таких, я им сервер как-то взрывал. Верно, буркнул я, пытаясь параллельно решить древний и безнадежный вопрос, но что ей опять не так, адресованный по-прежнему Нике. У нас прошли выборы старосты группы, «И мы всем коллективом выбрали вас», — произнесла она так бодро и уверенно, что я сразу ни черта не поверил. «Меня?» — усомнился я, поочередно пристально глядя на сокурсников. Те тут же отводили взгляд. Но хоть бы у кого-то на лице появилось смущение. Правда, какая может быть совесть у людей, отрицающих эмпирические методы? Заочно. Мы посчитали, что вы самый лучший. «И единственный, кто не смог отказаться от сомнительной обязанности быть ответственным за всех», произнес я без настроения и поднялся с места. «Нет-нет, у нас были кандидаты», чуть неловко заверили меня. «Кто именно?» Сцепив руки за спиной, я неспешно двинулся вниз к доске амфитеатра аудитории. «Вот девушка Ромашова, верно?» «Я не могу, я безответственная и забывчивая», четко и по-деловому отрапортовали преподавателю посмотрел на говорившую, забывчивая оказалась брюнеткой с короткими волосами в деловом костюме, очках с золоченой оправой и с массивным телефоном, слегка прикрытым ребром тетрадки. «Ромашова, 92 балла по математике и 94 по информатике», прокомментировал я по памяти и остановился возле доски в самом низу. «Откуда вы знаете?» сбилась девушка, произнеся это без прежнего механического равнодушия, и даже почти как настоящий человек. «Вы разрешите?» – обратился я к преподавателю, указав на кафедру. «Да-да, конечно», – отодвинулась она в сторону. Я же, пребывая в прежнем сумрачном настроении, положил руки на лакированное дерево и тяжелым взглядом обвел эту шайку беспринципных заговорщиков, которые в будущем будет собирать роботов, которые будут убивать людей. «Милые ребята!» Большинство предпочло надеть еще школьные пиджаки и выпускные платья, которые маскировали их истинные стремления, но глаза выдавали все. «Сейчас я приведу пару доводов, достаточно убедительных, чтобы Ромашова стала старостой», — тяжело вздохнул я. «Но я не...» «Тишина!» «Итак, меня зовут Максим Самойлов. Запишите, если кто-то не способен запомнить». За спиной послышались торопливые звуки мела по доске. Пожалуй, это избыточно, но да ладно. Я деспот и тиран, не признающий оправдания, продолжил я ронять тяжелые слова в установившейся тишине. У меня все присутствующие будут учиться на отлично, хотят они этого или нет. Есть много путей достигнуть цели. Пытки, моральное давление, похищение кота. Я обещаю вам боли слезы, через которые вы придете к своему красному диплому. «Обещаю ночи без сна и дни без солнца во время сессии. Обещаю многие километры дистанции на межвузовских соревнованиях, лидерам которых достанутся медали, а отстающим — сломанные пальцы левой руки, потому что правой вы продолжите писать конспекты. Все меня услышали!» Неслаженное согласие прокатилось по рядам. «А теперь предлагаю проголосовать за Ромашову», — удовлетворенно кивнул я головой. Вверх неловко потянулись ладони. Ромашова нельзя голосовать за себя, попеняла преподаватель, пытаясь соблюсти видимость приличия. Зачем вы подняли обе руки? Я не голосую, я сдаюсь. Все-таки в этой заморской придумке с голосованием что-то есть, отметил я и неспешно вернулся на место. И уже там, пользуясь общей суетой и очередным морк вопросом, от которого все дружно принялись отпинываться, не беспокоя, по счастью меня. Открыл интернет в сотовом и набрал запрос о кланах за рубежом, практикующих сходную мне стихию. Ладно, посмотрим, кто у нас сегодня выиграет бесплатную путевку в Россию.